«Унесённые призраками». 2001. Хаяо Миядзаки. Когда в 1997 году Хаяо Миядзаки объявляет о своем желании уйти на пенсию, его последняя на тот момент работа, принцесса Мононоке, 1997, является главным хитом студии, собравшим в прокате 13 миллионов зрителей и принёсшим Миядзаке невиданный до этого успех. В следующем году внезапно умирает режиссер Йосифуми Кандо, шопот сердца», который должен был стать преемником мастера. Миядзаки возвращается к работе, и в 1999 году начинается производство унесенных призраками» — аниме, которое мультипликатор решает сделать своей последней работой. Автор — Ромен Деснуа. «Принцесса и сегодня остается самой яркой и исторически важной картиной, почти лишенной каких-либо аналогов мировой анимации. По словам продюсера Тосио Судзуки, это аниме, появившееся на экранах в результате тяжелейшей трехлетней работы и многочисленных накладок во время производства, могло бы погубить студию. Однако оно стало важной вехой для признания японской анимации на международном уровне. Коммерческий успех, достигнутый в том числе благодаря вкладу покойного Кандо, естественным путем приводит к тому, что Хаяо Миядзаки снова оказывается в центре внимания, а команда студии начинает работать над новым проектом – «Унесенными призраками». Это аниме, изначально не такое грандиозное, как «Принцесса Мононоки», создаст новые правила взаимодействия со СМИ и рекламирования новых работ. При его создании большинство деталей будет содержаться в строжайшей тайне. Восьмой мультфильм Хаяо Миядзаки, вышедший в прокат в японских кинотеатрах спустя 4 года после нашумевшей принцессы Мононоке, имел ошеломляющий успех и собрал почти 23 миллиона зрителей, что является абсолютным рекордом в Японии. Отмеченный многочисленными мировыми наградами, в том числе «Золотым медведем» Берлинского кинофестиваля в 2002 году, «Оскаром» за лучший анимационный полнометражный фильм в 2003 году и престижной премией «Энни» за лучшую музыку к фильму в 2002 году, «Унесенные призраками» совершили невозможное и отняли пальму первенства у принцессы Мононоки. В чем же секрет «Триумфа» в эффекте глобализации или подлинном интересе публики? Помимо своего неоспоримого коммерческого успеха, Это аниме – настоящий художественный шедевр, вершина большого анимационного кино. Эстетически стиль режиссера развивает черты, характерные для принцессы Мононоки, но тем не менее визуал сильно отличается от того, к чему мы привыкли еще со времен великого детектива Холмса. Именно все более комплексный подход Миядзаки делает унесенных призраками таким действительно выдающимся произведением, в котором соединяются глубокая проблематика и легкая тональность, а шутливые эпизоды чередуются с эпичными сценами, требующими осмысления от зрителя. Апогей мультфильма В первую очередь, унесенные призраками, созданные той же рукой, что и принцесса Монаноке, впрочем с очевидными отличиями, это аниме, которое объединяет все главные темы творчества Хаяо Миядзаки. Новый мультфильм хронометраж которого почти совпадает с его предшественником, действительно дает более очеловеченное видение волнующих мультипликатора проблем, благодаря тому, что мы видим историю глазами маленькой девочки, а сюжет выходит далеко за рамки предыдущей работы. Центральная тема картины – переход из детства во взрослую жизнь, о которой в целом достаточно часто говорят – Здесь становится символом превращения нового периода жизни в какое-то жуткое место, попасть в которое можно только через таинственный туннель, внешний вид, а точнее восприятие которого меняется по мере развития сюжета, по которому идет Тихиро, своевольная маленькая девочка, очень привязанная к своим родителям. К любимым Миядзаки метаморфозам Превращение родителей Тихеров свиней, трансформация внешнего вида и поведения Безликого и даже очищение речного бога в купальнях. Добавляются другие узнаваемые элементы, привносящие в эту картину авторский почерк мастера. Это и тема полета, раскрытая в финальной сцене Тихеро и Хаку, и место женщины в мире, и дуализм разума и тела, могут ли две сестры юбабы и Цзениба быть одним человеком и вездесущность природных стихий. На протяжении всего приключения дерзкая Тихиро не теряет своей способности попадать в разные передряги, напоминая нам о том, что это в первую очередь семейный мультфильм, который своим повествованием в какой-то степени связан с напоминающими работы Феллини ведьменной службой доставки и Порка Росса. Удивительно разнообразный, но с мастерски написанным сценарием Этот анимационный фильм вызывает множество разных эмоций, избегая недостатков принцессы Мононоки и временами, возможно, будучи даже слишком амбициозным. Сильную эмоциональность картины мы можем почувствовать даже в музыке, написанной Дзёхи Саиси. Если саундтрек принцессы Мононоки состоял из 33 треков, требующих симфонических аранжировок для усиления эффекта от поднимаемых в аниме тем, Саундтрек «Унесённых призраками» состоит всего лишь из 21 трека, полностью доработанных с эстетической точки зрения и в конечном итоге не требующих симфонических обработок. Такая гармония между тематическими для Миядзаки и музыкальными для Хисаиси мотивами привела к тому, что картина стала результатом одной из лучших коллабораций, которую только можно представить для анимационного фильма. Несколько лет спустя Этот творческий союз создаст великолепную рыбку понию на утёсе. Если говорить об этом союзе музыки и анимации, то одними из самых запоминающихся сцен в истории мировой анимации является погоня за Хаку и Тихеро в начале фильма, оркестровка, во второй раз использованная в саундтреке к французскому фильму «Мальчик с пальчик», и также записанная Дзёхи Саисе. Сцена в котельной с чисто французской эстетикой Узнаем стиль композитора Франсиса Пуленко. сцены с поезда «Моего бесконечно грустная атмосфера», очень похоже переданная Исао Такахатой в «Могиле светлячков». И, конечно же, финал аниме с его сказочной оркестровой музыкой, явно вдохновленной работами американского композитора Джеймса Хорнера. В заключение можно сказать, что «Унесенные призраками» Этот результат гармоничного сочетания вдохновения и таланта, нашедших неожиданное применение, до сих пор остается одним из самых совершенных и блестящих киноуроков, которые нам преподала Япония.